Незадолго до этой встречи мы с Клаусом ехали рядом и разговаривали «Знаешь, Даниэль, в очередной раз хочу признаться Весьма рад, что отец уговорил тебя отправиться в Клаунстон вместе со мной» Откровенно говоря, тема разговора немало меня тяготила И если раньше удавалось избегнуть её, переводя всё в шутку, то сейчас попросту не получилось. Ничего подходящего в голову не пришло. Обстановка была довольно нервозной. «Отец передал тебе подробности разговора?» — осторожно поинтересовался я. «В общих чертах. И ещё он сказал, что ты обрадовался возможности на время покинуть столицу. Слишком тебе в ней надоело». «Значит, не передал». «Если разобраться, Стивен Сарштраузен попросту меня купил, когда сжег мои долговые расписки. И, вспоминая об этом факте, я всякий раз пытаюсь найти себе оправдание, мол, попросил бы об услуге Клауса и мне не устоять. Но ведь все было иначе, и он ни о чем меня не просил. Или это стало бы следующим шагом отца в том случае, если бы его попытка убедить меня не удалась?» что может быть хуже, чем оправдываться перед кем бы то ни было, а тем более перед самим собой. И еще сам собой напрашивается вопрос. Тот разговор с Клаусом в Нантунете накануне нашего отъезда, он как-то связан с его уверениями, что именно я, главная фигура в затеянной Стивеном Сарштраузеном игре? Или все-таки нет? Клаус и сам может всего не знать а заявление сделал с убежденностью только в силу того, что он полностью верит в то, что сказал. Насколько его знаю, он не может быть двуличным, в отличие от своего отца. Что я думаю обо всем этом? Еще не определился. Да, моя родословная позволяет занять королевский трон ландаркии, но нужен ли он мне? Говорят, ничем не ограниченная власть — это самое сладкое, что только может существовать на белом свете. С ней не сравнится ничто, ни огромное состояние, ни бешеный успех у женщин, ни даже всемирная слава. Хочется ли мне в этом убедиться? Да, в нашем королевстве все прогнило, и только слепой и глухой от рождения или сознательно ставший таким человек, который даже носа не высовывает из своей раковины, где так тепло и уютно, может этого не замечать. Ландаргия давно уже не та держава, которая способна диктовать свою волю соседним странам и главная заслуга в нынешнем положении дел – короля Эдрика Великолепного, плюгавого, как его величают за глаза. Он упорно к этому шел, и многого на своем пути добился. Меж тем, как Нимберланг крепнет год от года, его король Аугуст стал зачинщиком нескольких победоносных войн, и не вернется ли Ландаргия к прежним границам? Хуже того, не раздерут ли мою родину по кускам, объединившиеся с Нимберлангом соседи? Вопрос, который мучает далеко не одного сар-клеменце. «Смогу ли я, при условии, что меня возведут на трон, хоть что-нибудь изменить в создавшейся ситуации?» «Не главный вопрос. Он заключается в другом. Захочу ли я взойти на трон?» Отец Клауса вынудил меня покинуть гладстуары, и после разговора с Клаусом мне стало понятно, для чего именно. Но он не может не знать, что я никогда не буду плясать под чужую дудку. Для меня авторитетов нет. Есть только люди, к мнению которых могу прислушаться, но не более того. И еще я с детства не люблю загадок. Даже самых простеньких, прорыженьких лисичек, сереньких зайчиков, зеленые елочки и им подобные. Стоять! Приказ Стаккера, относящийся сразу ко всем, перебил стройное течение моих мыслей. Перед тем, как продолжить командовать, он успел метнуть на меня извиняющийся взгляд и получил в ответ успокаивающий жест, мол, «Не церемонтись Курт, не церемоньтесь, явно не та ситуация, ибо я успел увидеть большую в несколько сотен толпу вооруженных крестьян, причем на дистанции пистолетного выстрела». Они показались внезапно, вынырнув из-за поворота дороги и до поры до времени их прикрывал высоченный холм, иначе мы давно бы уже предприняли ряд действий. Злую шутку сыграл ночной дождь, которому мы так опрометчиво радовались. Он должен был прибить пыль, которая уже не просто раздражала. Я начал ее ненавидеть. От пыли чесалось все тело. Она забивалась под одежду, которая под жарким солнцем пропитывалась потом, и к вечеру вставала колом, натирая кожу везде, где только можно. К тому же далеко не всегда при остановке на ночлег нам везло с источником воды. Когда-то здесь хватало колодцев, но сейчас лишь немногие не были засыпаны песком, не обрушились или в них не исчезла вода, и потому дождь показался нам избавлением, пусть и на непродолжительное время. Мы так радовались дождю, но он прибил пыль не только для нас, и потому вовремя обнаружить вероятного противника не получилось. Впрочем, как и им, ведь встреча была настолько же неожиданной и для них. И совсем уж случайность, передовой дозор во главе с Базантом не смог их обнаружить. Сразу за холмом находилась развилка дороги, и путь на ландар лежал вправо. Надо ли говорить, что крестьяне появились слева? Меж тем, все вокруг благодаря четким и громким приказам Стаккера пришло в движение. Какая-то минута-другая и наша колонна приобрела такой вид, когда с одинаковым успехом мы могли выдержать натиск мятежников и даже атаковать их сами. Я только головой покачал, проникшись. Дорога, пробегающая в том месте между двух холмов, оказалась перегорожена телегами, среди которых заняли места стрелки из фельдъегерей и возниц, а чуть сбоку, на склоне, уже грозила многочисленными стволами, готовая к стрельбе картечница. До всех тех событий, что произошли недалеко от полуразрушенного форта, она следовала в разобранном состоянии в одной из повозок. Откровенно говоря, я и не подозревал, что картечница имеется у нас вообще. Наемники сместились правее, заняв вершину холма, что было понятно. Лошадям достаточно сделать несколько скачков вниз по склону, чтобы набрать галоп И тогда их седаки ворвутся в толпу мятежников, рубя саблями и обращая их в бегство. В том, что крестьяне побегут, сомнений не возникало. Чтобы противостоять атакующей коннице, нужна выучка, строй, ощетинившийся так похожими теперь на пикикосами. Чего не было и в помине. Они продолжали стоять все той же беспорядочной толпой. «Сар Клеменце?» Голос Курта Стеккера дрожал от нетерпения, а сам он застыл в ожидании моего единственного взмах рукой. И еще бы. Если атаковать, не откладывая, наша победа неминуема, причем с минимальным количеством потерь. Пройдет не так много времени, и все может кардинально измениться, особенно в том случае, если мятежники достигнут телек окажутся между ними, лишая тем самым кавалерию едва ли не главного ее козыря, возможности маневра. «Сар Клеменце!» Стаккер даже губу прикусил, а я все тянул с ответом. «Погоди их убивать, Курт, ко мне наконец-то пришло решение. Вначале неплохо бы с ними поговорить». «Даниэль!» — попытался достучаться до моего благоразумия Клаус, но я уже тронул коня через плечо бросив. «Есть желающие присоединиться?» «Если внимательно разглядеть крестьян, можно увидеть интересные вещи». Они выглядели как угодно, но только не людьми, которых гонит жажда мщения за множество перенесенных ими обид. Нет, все, что угодно, только не это. Да, они вооружены, пусть и чем попало, топоры, переделанные в пики косы, дреколья, несколько ружей, одно из которых, судя по всему, еще фитильное, так не ходят на заработки. Но они не могли быть мятежниками в чем я готов был отдать голову на отсечение, что, собственно, и сделал, отправляясь к ним. Здравы будьте сельчане, поприветствовал их, пытаясь определить, кто главный. Он обязательно должен быть, это закон. Почему-то люди всегда и везде, как только соберутся вместе, обязательно выстраивают иерархию. Да и не только они. Взять хоть тех же животных, овцам обязательно нужен вожак, тем же волкам, даже курам в курятнике. Если в нем нет петуха, какая-нибудь из них обязательно возьмет на себя его обязанности и будет следить за порядком. Признаться, никогда не понимал такой порядок вещей в человеческом обществе. Ведь если речь идет не об армии, тогда зачем? Главный нашелся. Пожилой, бородатый, крепкий мужик, у которого за поясом торчал топор с длинным, на мой взгляд, даже чересчур длинным топорищем. Теперь вблизи. Хорошо было видно, что взгляд у всех них на грани безумия, и мне стало немного не по себе. К нему-то я и обратился после того, как услышал ответное приветствие, произнесенное нестройным хором. «Далеко путь держите?» И почти не удивился, услышав. «Волки покинули вершины Джамангры, и наш долг их найти», — говорил он твердо и уверенно как будто на обеих обледенелых с вечными снегами вершинах Джаманграде действительно могли жить волки и вообще существовать жизнь. «И давно они их покинули?» — спросил Виктор Сарагрок, и это прозвучало довольно насмешливо, что по тону голоса, что по самой постановке вопроса. Его как будто и не услышали. «Наш долг найти их как можно быстрее», — повторил Бородатый. «Что еще заслуживало внимания?» Никто из них не переговаривался, даже не переменил позы все то время, пока я общался с главным. Разные лица, безусые, юные или мужчин средних лет или морщинистые, как печеное яблоко, они были похожи в одном, в выражении глаз, твердым, преисполненном осознание долга и в то же время как будто затуманенным. Базант возвращается, сказал Клаус, что стало для меня неожиданностью. И верно, тот вместе еще с пятью наемниками, которые и составляли головной дозор, мчались во весь опор по направлению к нам. Но как только увидели, что мы лишь разговариваем, сразу же перевели коней на рысь. Явно приберегали силы лошадей на тот случай, если они понадобятся. Теперь следовало ждать ответного вопроса. Не встречались ли нам те самые волки-жамангры, с ради которых, бросив хозяйство, они и пошли? Он не прозвучал. Седобородый счел разговор законченным и ни слова больше не говоря шагнул вперед, а вслед за ним и все остальные. Они проходили мимо, даже не глядя на нас. И только когда прошел последний, Куртстаккер сказал. «Признаю вашу правоту, сарклеменце, иначе могли бы пострадать невинные. А вообще с подобным мне приходилось встречаться на границе с Баравией». боравия расположена далеко на востоке, на противоположном краю Ландаргии. Я в ней никогда не бывал, но слышал, что местность и климат соответствуют тем местам, где мы сейчас находимся. Что, впрочем, не говорило совершенно ни о чем». «Там тоже искали волков из Джамангры?» — поинтересовался Сар Штроук. «Далековато они забираются», — не стал скрывать иронии Александр. «Нет, никого там не искали, но выглядели такими же одержимыми». Они наводили порядок в своих рядах. Не понял. Представьте себе такую ситуацию. Одержимы были все, но кто-то из них был одержим больше других, как они сами считали, поскольку в тех вселились злые духи. Вот таких первые и искали. И что с ними делали? Рубили головы, пожал плечами Стаккер. Жутковато было, если разобраться. Пусть даже самим нам опасность не грозила. «Мне тоже приходилось... читать», — задумчиво сказал сар Штраузен. «Пишут, что обычно подобные вещи происходят поздней весной или в самом начале лета, как сейчас, из-за неправильного хранения прошлогоднего урожая зерновых, ну, и ряда сопутствующих факторов. И еще пишут, что одержимость можно наслать магически». «Интересно, с этими что?» Глядя вслед удаляющимся крестьянам, задал вопрос Виктор Сарагрог. «Ничему не удивлюсь после того, что недавно произошло со мной самим», негромко заметил Александр. «Нет, это надо же! Представиться чужим именем! Сар Штраусен, надеюсь, вы на меня не в обиде?» «Да сколько угодно, представляйтесь», пошутил тот, «только не дамам». «Ведь в этом случае любой мак из Дома Истины смог бы им помочь!» «Невежливо перебил его синьей Пронст» выглядел он на удивление серьезным. «В Лондаре такой дом есть?» — живо поинтересовался я. Крестьян было жалко. Чтобы не стало причиной их состояния — рожь, проса, какие-нибудь там турнепсы, водоросли или что-то еще. Они нужны дома. «Есть!» — уверенно кивнул Синьей. «Тогда мы не должны их бросить», — со всей твердостью заявил я. «Легко сказать, господин сар Клеменце», — возразил стакер И как заставить пойти в Ландар всю эту массу? Их же связать придется и на чем-то вести. Но на чем? Поверьте на слово, мне приходилось иметь с ними дело. «Думаю, мне удастся их убедить», — заявил Синьей Пронст. «Во всяком случае, попытаюсь, если, конечно, никто не против». «Действуйте», — я даже не сомневался. «Но что вы им скажете?» «Пока не знаю. Хотя если уверить их, что волки с Джамангры находятся вблизи Ландара, возможно, и получится». Подъехал Базант, он выглядел смущенным. стакер тут же отозвал его в сторону, очевидно намереваясь распечь. «Зря он», — глядя на них, сказал Виктор. «Что Базант мог сделать? Разделить дозор, чтобы проверить обе дороги? Так та, по которой шли крестьяне, примыкает к нашей почти под прямым углом. В подобного рода случайностях только Петеликий и помощник». лишняя взбучка никому не повредит», — не согласился с ним Сар Штроук и перевёл разговор на куда более животрепещущие. «Господа, как вы думаете, к вечеру Ландара достигнем?» «Страсть, как хочется оказаться, пусть даже в захудалом, но городишки со всеми его прелестями». «Александр, вы, наверное, неоднократно уже пожалели, что решились на такой опрометчивый шаг?» — поинтересовался я тем, что не раз приходило в голову, но не было повода спросить. «Нет, господин Сар Клеменсе энергично затряс головой, он энергично явно желая показать, что искренен. Но посетить купальни точно не помешало бы. Сам чувствую, как от меня наносит. «В этом вы совершенно правы», — согласился с ним Виктор. «Ну и по женской компании, откровенно говоря, соскучился. сэр Сарклеменце, как долго мы пробудем в Лондаре?» Клаус посмотрел на меня с интересом. «Вообще-то такие вопросы должен решать он, а не его адъютер». Как господин сар Штраузен посчитает нужным, ответил я, предлагая ему самостоятельность. Скажет неделю, придется ему подчиниться. Заявит, что ночь будет достаточно, и тут нам деваться некуда. Месяц. Мы пробудем в Лондаре ровно месяц, отсчитывая от летнего солнцестояния. Искосо взглянув на меня, невозмутимо заявил Клаус. Александр тряхнул головой. Не понял. Месяц, говорите? Такая задержка явно не рассчитана на мой бюджет. «Продадим лишнее, как-нибудь и продержимся», — успокоил его Виктор. «В конце концов, до побережья можно добраться и пешком. Дальше наш путь лежит морем, лошади нам не понадобятся, и потому продадим и их». Все не шутили. Клаус надо мной, желая позлить, ну а Виктор над Александром. Сэр Штроук упрямо отказывался от денег, которые предлагал ему Клаус, мотивируя тем, что теперь тот находится в его, так сказать, команде». Александр же уверял, что присоединился к нам совсем по иной причине. Захотелось посмотреть Клаунстон. Благо он не отказывался питаться из общего котла, который, кстати, обеспечивал Клаус. Иначе вышла бы призабавнейшая ситуация. Представив ее, я не удержался от улыбки. Закончен ужин, Александр поднимается из-за стола, благодарит повара, приятную компанию, затем осведомляется. «Итак, господа, сколько я должен за сегодняшний ужин?» после чего лезет в кошель. И если сар Штроук в Лондаре сможет столоваться, как и прежде, то все остальное потребует расходов, о чем он прямо и заявил. «Месяц? Так месяц!» — пожал плечами я. «Давненько мечтал провести лучшие годы своей жизни в совершеннейшем захолустье. Хотя мне больше по душе другой вариант». «И какой же?» — поинтересовался Александр, глядя на меня с надеждой. «Оставляем господина Сарштраузена, а сами после дня отдыха отправляемся дальше. Думаю, он сумеет нас догнать, если того пожелает. Или еще лучше, будем ждать его уже в Клаунстане». «Рад, что не сам это предложил», — невозмутимо заявил в ответ Клаус. «Знаете ли, ужасно хочется отдохнуть от общества некоторых своих попутчиков. Пусть даже в такой дыре. Опасаюсь, только месяца явно недостаточно». «Звучит так, что просто обязан заявить. Не имею ни малейшего права оставить ваше пожелание без внимания». «Вызов!» — с ленцой поинтересовался Клаус, не совсем удачно сделав вид, что зевнул. Подобными словами не разбрасываются. «Вызов!» — мой голос был преисполнен решимости. Причем не откладывая. «Ну что ж, так тому и быть...» «Господа, господа!» — попробовал урезонить нас Александр который до этого с тревогой переводил взгляд с меня на Сарштраузена и обратно. «Ну, в самом-то деле, сознайтесь же, что оба вы погорячились!» «Нет, господин Александр Сарштрауг, теперь уже ничего изменить нельзя», — зловещим тоном произнес Клаус. «А в связи с тем, что зачинщиком был не я, за мной остается выбор оружия». «Жду с нетерпением», — сказал я, глядя на побледневшее лицо Александра, «и прошу не затягивать». «Шахматы, блиц! Но поскольку благородство мне не чуждо, даю вам фору, господин сар Клеменсе, ни много ни мало ферзя, ну и, пожалуй, пешку, но мне играть белыми, и это не обсуждается!» «Подлый ход!» «Не могу не согласиться», — кивнул Клаус, а сар Штрук наконец-то облегченно перевел дух. Иной раз он поражал меня своей наивностью. Вот что значит провести всю жизнь в той самой глухой провинции, узнавая об окружающем мире из книг да из чужих рассказов, которые в лучшем случае вымысел только наполовину. И еще не испорченностью В его понимании честь означает честь, лгать нехорошо, а искать себе выгоду там, где могут пострадать другие — грех. Что-то наш клоун долго их уговаривает, вспомнила о Сингее Пронсте Виктор. «Кстати, сомневаюсь, что у него получится». Все мы дружно посмотрели в сторону окруживших Сингея и внимательно его слушающих крестьян. «И вот о чем я еще подумал», — продолжил Сарогрог. «И о чем же?» «Мне кажется, сэр Клеменсе, вам стоило бы прибыть в Ландар инкогнито, иначе обязательно найдется баран, который...» Виктор осёкся, сообразив, что сморозил глупость. Нет, его предложение было не лишено резона, но рядом присутствовал Александр. Благо, что навязанная с штроуком дуэль закончилась именно таким способом, и теперь он один из нас. К тому же в ландаре, звону шпак, я предпочел бы страстный шёпот какой-нибудь очаровательной особы, по обществу которых успел соскучиться не меньше других. Александр слегка покраснел, Сделал вид, что ничего не понял и поспешил приключить наше внимание на Сингея и его окружение. Смотрите-ка, как будто бы у него получилось. И действительно, толпа крестьян зашагала в сторону Ландара, в противоположную той, куда первоначально направлялась. Возглавлял ее Сингей верхом на коне. Проезжая мимо нас, он, не отпуская уздечки, развел руками. Крестьяне шли все так же сосредоточенные и с той же решимостью во взорах покончить с таинственными волками Джамангры. «Полководец», — ехидно произнес ему вслед Виктор, — с ним не согласился Сар Штроук. Мне и в голову не приходит им восхищаться, но, на мой взгляд, он поступил совершенно правильно. И, вероятно, посчитав, что выразился слишком пафосно, попытался смягчить все шуткой. «Зато теперь нам не нужен головной дозор». Подъехал Курт Стэккер, который наконец-то закончил распекать базанта. «Я всё правильно понял», — сказал он. «Да», — ответил за всех Клаус, — «они пойдут впереди нас». «Сар Клеменсе», — не успокоился Курт, — «они будут для нас обузой». «Не будут», — уверил я. «И вообще, мне не до того. Все мои мысли заняты предстоящей дуэлью». «Дуэлью?» «Господин Сар Штраузен принял мой вызов. И даже условия обговорены». Теперь только и остается дождаться подходящей ситуации. Думаю, сейчас, я обвел рукой вокруг, она не самая подходящая. Мы с Клаусом продолжали дурачиться, чего не мог понимать Стаккер. И еще сам того не желая, я поставил его в сложную ситуацию. Отец Клауса, Стивен Сарштраузен, нанял Курта и его людей, чтобы они обеспечили безопасность сына. Был еще один нюанс. Однажды я дал Стаккеру слово похлопотать о том, чтобы его возвели в дворянство, о котором Курт, мне это известно точно, мечтает. Похлопотать именно перед отцом Клауса, к мнению которого прислушивается сам король, если и вовсе не пляшет под его дудку. Так вот, вздумает он противодействовать, и у меня появится полное основание отказаться от своих слов. Стаккер раздумывал недолго, и голос его был тверд извините господин сар клименце но дуэли я не допущу всеми средствами которые мне только доступны господин стакер да вы воистину мой спаситель представляете этот негодяй одним из ее условий поставил блиц какой еще блиц было заметно как стакер перебирает в голове все множество разновидностей дуэлей пытаясь вспомнить где присутствует блиц пришлось помочь Блиц — это когда нет времени обдумывать сложившуюся на шахматной доске ситуацию. Подлый ход с его стороны, согласитесь. Когда до стаккера наконец дошло, на его лице не дрогнул ни единый мускул. А ведь он уже наверняка успел попрощаться со своей мечтой. Городок Ландар располагался в речной долине. На восточном берегу Ландары, которая берет свой исток в соседнем Нимберланге. После безводной и, как следствие, практически лишенной растительности полупустыни, по которой последнюю неделю пролегал наш путь, различие было разительным. Настоящее буйство зелени, и она заполняла долину от края до края. Аромат цветущих деревьев мы почувствовали задолго до того, как увидели ее саму. Остановились? перед тем, как начать в нее спускаться, и некоторое время потратили на то, чтобы полюбоваться открывшейся перед нами картиной. Сам городок раскинулся вокруг небольшой, но даже отсюда хорошо было понятно, труднодоступной крепости, настоящей твердыни. Там сошлись и природа, и искусство фортификатора, удачно вписавшего крепость в те бастионы, которые создал рельеф местности. «Тот еще орешек», — высказался Виктор. Я же шутливо обратился к Стэккеру. «Курт, сколько времени вам понадобилось бы, чтобы её взять?» Почему-то я ожидал, что сейчас он поинтересуется, сколько у него пушек, солдат, или даже отшутится ответно, но Стэккер был на редкость серьёзен. «Зависит от многих обстоятельств. А какими они вообще могут быть? Разными, господин Сарклеменсе. Как ко всему относиться?» Взять в долгую осаду и подождать, пока они не сдадутся сами, и тогда потери будут минимальны. Ценой немалой крови солдат заработать орден, чтобы поскорее доложить об успехе его королевскому величеству в надежде получить побрякушку на грудь. Пролить ту же кровь в том случае, если их гибель здесь поможет избежать куда большее ее количества в другом месте, не говоря уже о том, когда цена будет спасение страны предместии мы увидели искателей волков с джамангры и ими уже занимался судя по цвету мантии, маг дома истины самого ссиндия не было видно интересно откуда он узнал виктор имел в виду мага слишком мала вероятность что попался навстречу к тому же сидею вряд ли удалось бы убедить их подождать пока он съездит за магом судя по настроению они вполне могли бы с ним расправиться как только поняли что ссинди обманул их загадка у него и спросим пожал плечами александр если мы его еще увидим сказал клаус считайте нет он стремился попасть в ландар и теперь уже здесь и если он не пожелает объявиться кто знает где его теперь искать